Утро следующего дня залит солнечным светом великолепный дом Ксанфа. Эзоп, зачерпнув воду из бассейна, идет к винограднику. В это время из внутренних покоев обегает Ксанф. Эзоп! Эзоп! Жена ушла! Ушла! Ушла! Она оставила меня. Зоб, что я натворил вчера? Ты хотел сжечь свою жену на костре. Я? Да. боги, боги! Что делать? Однажды мышка... Подружилась с кошкой. Эй, -э -э, хватит твоих дурацких басен. Жена ушла от меня. А ты полагаешь, что сейчас время рассказывать о каких-то мышках? Как прикажешь, я могу больше не рассказывать. А ты очень любишь свою жену? Да, да. Но не это меня удручает. Когда муж бросает свою жену, об этом не говорят. Но когда жена бросает своего мужа, весь город смеется над ним. А никто не смеет смеяться надо мной. Я философ? А, между прочим, женщины терпеть не могут философов. Фу, ах, весь город будет смеяться надо мной. Надо мной тоже смеется весь город. Что делать? Ну, а если я скажу тебе, что делать? Ты дашь мне свободу? А ты можешь сделать так, чтобы вернуть мне мою жену? Да, я ее верну. Тогда я отпущу тебя? Что я должен делать? Дай мне денег. Денег? Денег. Ах, денег. Ну, возьми. Денег еще. За такие деньги никакая женщина не возвращается домой. Ах, еще. Ну, скорее. Денег, Ксанф, ну дай мне весь этот мешочек. Что, мало? Мало. Да ты что, хочешь разорить меня? Дай мне много денег, Ксанф. Все деньги, что ты имеешь при себе. Да ты что, хочешь, чтобы я кроме жены потерял еще и все мое богатство? Ты уверен, что тебе понадобится так много денег? Ты хочешь, чтобы твоя жена вернулась или нет? Да, но может быть она вернется за меньшую сумму. Ты не думаешь удрать с моими деньгами? Дай мне все. Ты уверен, что дешевле этого сделать нельзя? Нельзя. На, беги. Скоро... Твоя жена вернется к тебе. Мели, Мели, ты звал меня к сам? Да, да. Мели, я сейчас дал Эзопу деньги, чтобы он вернул мне мою жену. Ты как думаешь, он не может удрать с моими деньгами?